Глава двадцать Боги наказали Василисков за неповиновение и смерть одного из божественных братьев. Их мужчины навсегда утратили способность давать жизнь. Женщины могли рожать от кого угодно, но только не от своих. Богами было сделано все, чтобы род летающих существ растворился в других видах. С веками от него не осталось бы и следа. «Из-за одного глупца мы все оказались проклятыми», — Федера печально вздохнула. «Он не был глупцом. Он любил», — горячо запротестовала Душечка. «Какая же ты наивная!» Душечка поднялась с пола. Она не могла усидеть на месте, слушая рассказ о великой несправедливости. «Я понимаю поступок этого парня и даже готова оправдать его преступление». Ведь он не думал о себе. Он любил. Он защищал возлюбленную. Ему невыносимо было видеть ее потухший взор. Он почувствовал бы себя трусом и подлецом. Поэтому сознательно пошел на смерть. Душечка прижала руку к груди, где должно было биться сердце. Она сама, не задумываясь, кинулась бы спасать любимого. «Эка, ты странная!» Фидера подсокала языком. Все у тебя идет через сердце, а в этом мире, если хочешь выжить, нужно пользоваться головой». «И как вам в итоге удалось уцелеть?» — душечка перебила Федеру. Ей неприятно была философия Василисков. «Случай помог, тоже некрасивый, сломавший судьбу одной из наших, но подсказавший путь к выживанию. Боги к тому времени о нас забыли». То ли поняли свою уязвимость и боялись, что против них восстанут массы, то ли присытились нашими женщинами, но больше они не собирали дань телами. К тому времени Василиски уже доподлинно убедились, что их мужчины бесплодны. Везло только тем женщинам, что связывали свою жизнь с драконами или вивернами. «Вы спали с вивернами?» — не удержалась от вопроса душечка. Умные Василиски И почти животные? У Виверн своё наказание. В давние времена они были такими же разумными, как мы с тобой, но совершили нечто плохое, за что боги превратили их в животных. Бедняги даже рассказать не могли, за что их покарали. С тех пор они стали чем-то вроде лошадей. Правда, с крыльями. «Ого, с вашими богами шутки плохи!» Душечка, теребя Фату, с удивлением обнаружила, что та больше не держится на голове. Алёнка сунула пальцы в волосы и поняла, что пропали шпильки и веночек из флёрдоранжа. Процесс растворения в воздухе продолжался. «Успеть бы разбудить Федеридушу, душу», — подумала Алёнка и, смотав Фату, бросила её с балкона вниз. «Нехорошо, если ткань исчезнет на глазах у посторонних, Ушлая женщина могла догадаться, что скоро останется без козырей и не сможет шантажировать лорда Хорна. Что же случилось дальше? Душечка отряхнула руки, словно избавилась от надоевшей вещи. Как вы переломили проклятие богов? Через кровь. Женщины Василиски всегда отличались необыкновенной красотой. Она изгубила одну из наших прародительниц. У нее был жених, которого она любила. И для которого берегла себя. Но ее взял силой наглый дракон. Жених не стерпел унижения, выследил и убил дракона, а невесте, в качестве доказательства, что она отомщена, принес его сердце. Она так была переполнена ненавистью, что съела его сырым. И ей понравилось. Потом выяснилось, что она была беременна, и отсюда такая странная тяга к сырому мясу врага. Фу! Душечка поморщилась. «Нет, конечно, я слышала, что в диких воинственных племенах бытует традиция съедать сердце врага. Но чтобы на такое отважилась женщина...» «Не забывай, к какому виду мы принадлежим. Когда мы обращаемся василисками, то не утруждаем себя готовкой мяса на огне». Фидейра гордо задрала подбородок. «Поймали барана в горах и заглотили целиком». Кстати, драконы поступают так же. Ты не видела еще, как охотятся най. Душечка затрясла головой. Ее подташнивало, хотя не должно было. И что произошло с невестой, съевшей сердце врага? Она приложила пальцы к губам. Героиня моего рассказа вышла замуж за возлюбленного, и в положенный срок родила чистокровного Василиска. Она была первой за многие годы кто продлил свой род, хотя наши мужчины так и оставались бесплодными. Сначала никто не связывал съеденное сердце дракона с рождением Василиска, но когда кто-то из наших повторил подобный опыт и опять получился Василиск, случаи превратили в традицию. То есть вы специально заманивали в свои сети драконов, чтобы они оплодотворили вас, а потом... Душечка едва подавила рвотный рефлекс. «Да что со мной такое?» «Чтобы Василиска родился наверняка, наши жрецы разработали целый ритуал. Мы не только съедаем сердце врага, но и купаемся в его крови. А глупые драконы так и несут наказание за тот первый грех. И заметь, боги не против, чтобы мы забирали жизни самых сильных драконов». Против сами драконы, душечка облизала губы. Она полностью поддерживала любимого. Как я понимаю, лорд Хорн был сильно против, поэтому ваш сын так и не стал Василиском. Лорд Хорн оказался удачно связан клятвой и не мог рассказать о том, как ему удалось выжить в храме Василисков. Он спалил его вместе с кучей народа. Там погибли мой отец и жених я до сих пор оплакиваю их. К тому же Най одним махом уничтожил всю высокопоставленную верхушку Дерхона, за что не смог бы оправдаться перед королевой без нарушения клятвы. Уж не провидение ли это богов? Дошечка облокотилась о перила балкона и как бы, между прочим, посмотрела вниз. Фаты нигде не было видно. Исчезла. Они одним махом избавились от целого клана василисков. «Нет, все же ты ведьма», — язвительно заметила Федера. «Я настаиваю, я фея», — душечка не собиралась сдаваться в своих убеждениях. Фет устало махнула рукой. В общем, Наярд смолчал, не признался в своем преступлении. Он выбрал жизнь и жил бы еще долго если бы не завел себе невесту. А этого я уже никак не могла допустить. Я не понимаю, чего вы боялись. Неужели, женившись на мне или на вдове Гере, когда бы та забеременела, или даже на марш с ее половиной севера, он принялся бы трезвонить о вашем страшном ритуале? Я уверена, он думать о вас не думал. Потому что был уверен, что убил меня. Но я оказалась живучей. Но клятва продолжала бы его сдерживать. Не все так просто. Я не зря называла тебя фальшивой невестой. Я точно знаю, что ты еще не была с Хорном в храме. Иначе там открылось бы, что он женат. Брачные браслеты можно снять, но слова любви, произнесенные для другой, никуда не денутся. Священный огонь не принял бы новые клятвы, он бы погас. «Вы правы, мы так и не дошли до храма», — душечка пожала плечом, Все время что-то мешает». «Священник, увидев, что боги не принимают ваши клятвы, непременно задался бы вопросом, куда делась предыдущая жена, а там недалеко и до открытия тайны Василисков. Убив наярда, мы обезопасили бы себя, поэтому...» Я взялась исправить давнюю ошибку. Вы по-прежнему используете драконов, чтобы родился очередной Василиск. Душечка была расстроена тем, что преступный ритуал продолжал жить. Пусть далеко от Дерхона, но драконы по-прежнему влюблялись и теряли свои сердца в прямом смысле слова. Не так часто. Нас осталось слишком мало, и мы действуем осторожно. Второго провала, Василиски не перенесли бы. «А вы не пробовали как-то иначе снять заклятие?» Душечка, размышляя, кусала губы. «Можно, например, договориться с богами. Они, наверное, сами в ужасе, что натворили, поэтому и перестали приходить к вам. Желая отомстить за неповиновение, они породили кровожадных чудовищ, пожирающих сердца» чего только не сожрешь лишь бы родить полноценного ребенка федейра рассмеялась и все ее уродливое лицо сделалось еще ужаснее знаете я сначала была на стороне василисков так как в войне с богами вами двигала любовь а теперь я в растерянности ничего твоя растерянность скоро закончится пора бы уже моему сыну вернуться Душечка с тоской посмотрела на восток. Там находилась крепость, где шел бой. И победить должен кто-то один. Она сильно боялась, что это не будет любимый. Хорн просто не сможет убить сына. Одна надежда на бабушку, которая в своем страстном стремлении иметь внука, могла переломить ситуацию. Душечка специально направила всю энергию на спасение только что приобретенной кровиночки. «Мне жалко вашего сына», — произнесла душечка, опустив глаза. «Раз уж так получилось, что он не стал Василиском, можно было остаться человеком? Вы сами виноваты, что толкнули лорда Хорна на отчаянный поступок. Он спалил храм, так как не видел иного выхода. Могли бы с ним договориться. Он бы понял, почему вы решились на убийство. Сделанного не вернешь. Но у вашего сына был бы отец». «Отличный отец! Я знаю!» Когда я могла с ним договориться? Кровь прилила к лицу женщина. Когда меня отбросило волной огня, и я жалась к алтарю, лишь бы не сгореть заживо. Или когда я ползла, оставляя свою шкуру на камнях? Или когда кричала от боли, рожая своим изуродованным телом детей? «Детей?» Фидей разжала губы. Ее взгляд полыхал ненавистью. «Нет, такую не перевоспитаешь. Никакого сердца не хватит». «Ты видела дочь Хорна?» Через некоторое время, уняв всколыхнувшиеся чувства и вернув лицу прежний цвет, произнесла Федера. «Это она принесла тебя сюда». «Но она же дракон! Самый настоящий дракон! А мой мальчик?» «Нет, его сестре достались крылья» и вся мощь отца. А он так и остался никчемным червяком. Без крыльев, без магического дара он даже не смог натянуть тетиву, чтобы выполнить приказ. Моей девочке самой пришлось отправить в хорно отравленную стрелу. «Никчемным червяком? Вы назвали своего сына червяком? Да весь гарнизон уважал офицера Лероша. «Лорд Хорн брал его с собой в разведку, а это о многом говорит. Он бесплоден. Это все, что досталось ему от Василисков. А от отца так вообще ничего. Тут гордиться нечем». Душечка закрыла лицо ладонями. Ей было жалко офицера Лероша, которого не любила собственная мать. Она представила его метание, когда от него требовали убить отца. И как злилась сестра, когда он отказался стрелять в дракона, которого полюбил. «А его душа? Почему нельзя гордиться тем, что вашему сыну досталась добрая душа? Я уверена, он был счастлив, когда находился рядом с отцом. А вы своей ненавистью уничтожили даже такую малость». Душечка верила в свои слова, хотя мало знала Лероша. Но уже потому, что тот отказался убить невесту отца, когда обнаружилось, что ее прихватили вместе с Наярдом, много для нее значило. Да, душу невозможно убить. Но он-то об этом не знал? Ты вздумала меня учить? Громко хмыкнула Федера.